К тому же я должен приготовиться, чтобы первое время меня вводили за нос, пока успею несколько ознакомиться и с делами, и с людьми. Несмотря на такое скромное самосознание степени своих сил, Кавелин принялся за управление со всей ретивостью благородного человека, жертвующего для общей пользы своей личностью. В звании генерал-губернатора Он являлся везде исполненным энтузиазма реформатором, пламенным поборником правды и неутомимым преследователем зла, а в звании члена Государственного Совета бесстрашным защитником того, что ему казалось справедливым. К сожалению, всему этому мешали с одной стороны то малое знание дел и форм, которым он сам каялся, а с другой – большая вспыльчивость, и смесь искусственной энергии с природной слабостью. От этого Кавелин нередко представлял род административного Дон Кихота. И хотя вместо ветряных мельниц и призраков воображения должен был ратовать с геройской действительностью, однако, подобно ламанческому герою, не знал никакой меры в этой борьбе. Так однажды, Он посадил одного частного пристава на две недели на гауптвахту за то, что увидел на нем хорошую шубу, приписав это взяткам, хотя у того случайно было собственное хорошее состояние. В другой раз, еще в начале 1843 года, обозревая Петербургскую гражданскую палату, он перед Зерцалом беспощадно разбронил всех членов, за беспорядки и злоупотребления, на которые не имел других доказательств, кроме слухов. Сказал председателю, что ленивым должно давать шпоры. Одному из заседателей, поднявшемуся для какого-то объяснения, отвечал, что если это вызов на дуэль, то он готов с ним драться от булавки и до шпаги, и тому подобное. Словом, дошел до того, что члены палаты положили записать обо всем этом в журнал и представить Сенату, что отвращено было только посредничеством министра юстиции графа Панина. Спустя несколько дней я вместе с Кавелиным возвращался из Совета пешком, и во всю дорогу он рассуждал только об этом происшествии. «Ясно», — говорил он, между прочим, — «что не надобно действовать так, я особенно по отношению к смешанным подданным, каковы эти господа, которые придерживаются гораздо более Министерства юстиции, чем генерал-губернатора. Хотя, впрочем, при истории надворного суда все легло на одного бедного эссена. Но что ж мне делать? Я всякий день повторяю государю, что не гожусь в генерал-губернаторы, а меня все-таки держат. Термометр генерал-губернатора – не должен подниматься выше 10 градусов. И плохо уж и тогда, если он дойдет до 11. А мой беспрестанно вскакивает на 20. И я кончил тем, что сжег жаркое. Граф Панин думает, что очень одолжил меня, удержав членов палаты, от намерения их донести о моих глупостях Сенату. А я, напротив, щел бы величайшим благодеянием, если б меня хоть за это удалили от должности, которая не по моим силам постепенно однако ж благодаря легачинской ключевой воде, которую заставляли каелено пить всякое лето или разочаровавшим его неудачам он пришел в более нормальное положение о новом генерал губернаторе стали почти так же мало говорить как о его предместнике вместо плута оводово Тотчас им прогнанного он подчинился влиянию определенного им правителем своей канцелярии Жданова, к счастью честного человека, а в Совете совсем умолк. Но если таким образом Кавелин меньше прежнего выказывал свои странности на деле, то он продолжал обнаруживать их в частных разговорах и, сидев несколько лет рядом с ним в общем собрании Государственного Совета, Я был постоянным слушателем его оригинальных наблюдений и замечаний, часто остроумных и метких, и всегда проникнутых тем же стремлением к общему благу, но отличавшихся своей резкостью и особенно беспощадностью к собственному его лицу.